Они смотрели на него с недоверием. Вы лучше, чем ваш создатель, сказал Симон. Чтите себя. Вы вы боги. Все в недоумении замолчали, потом на лицах стали появляться улыбки. Боги, говоришь, сказал красильщик. Посмотрим, что будет, когда я скажу жене. Но этого не может быть, возразил высокий мужчина, стоящий позади. Как мы можем быть лучше, чем бог, который нас создал. Какая у тебя профессия? спросил его Симон. Я я корабельный плотник. Ты будешь работать с плохой древесиной? Если можешь достать самую лучшую, а? Будешь ли ты сознательно строить судно с течью? Конечно, нет. Конечно, нет. Кто будет делать вещь с изъяном, если можно сделать вещь отличного качества? Посмотрите на плоды своей работы, а потом посмотрите. Симон сказал на нищего, сидящего под навесом: "На это. Одну минуту", сказал серьёзного вида молодой человек. "Если в нас нет добродетели, и Бог, который создал нас, порочен, как ты говоришь, откуда тогда берётся добродетель?" Добродетель это иллюзия, сказал Симон. Идея, внедрённая в наши умы, чтобы ввести нас в заблуждение. Кто заблуждается, сказал Красильчик. Я не заблуждаюсь. Да, но если ты говоришь, что мы лучше, не отставал молодой человек, это означает тогда что? С точки зрения логики это было абсолютно несвоевременно. Не утомляй меня лингвистикой прилечал симон раскрой глаза он ткнул пальцем в сторону нищвы бог которому вы поклоняетесь муха чудовищная гигантская муха он питается гноем и течением миров ну это уж слишком сказал красильчик а вы сказал симон его истинное создание он вам же ланин он спустился с рыбной бочки который использовал как трибуну и гордо удалился. В те времена было много учителей. Это была эпоха, когда политики попирали мораль, а разум опережал религию. Привычные ценности становились ненадежными или опасными, или просто исчезали, боги умирали или меняли имена. В разлагающемся сердце империи процветали настолько безумные суждения, что на краю угольной основы общества, классовые, половые и прочие отличия стали покушаться сами императры. Одним словом ничто не имело смысла. А поскольку смысла не было, его лихорадочно искали в религиозных культах, которые сулили лучшую жизнь или хотя бы спасение после смерти. В метафизических рассуждениях, которые успокаивали потерявших надежду тем, что хотя жизнь невыносима, это не важно. В астрологии, которая говорила, что хотя жизнь ужасна, не стоит об этом беспокоиться, так как все предопределено. Эти рецепты распространялись по всем уголкам империи бродячими мудрецами, многие из которых благодаря ученикам снискали славу своей святостью и что было неизбежно, способностью творить чудеса. Относящийся с презрением к святости или лишившийся чудотворных сил человек, когда-то известный как Симон Волхв, пополнил ряды таких бродячих мудрецов. Он скитался и проповедовал по дорогам Иудеи и Самарии, особо избранной Богом земли. Он не взял с собой ни спутника, ни какого-либо имущества, кроме денег, зашитых в пояс на самый черный день. Он жил под Аянием, иногда воровал еду и спал под открытым небом. Там, где он останавливался прочесть проповедь, каждый раз собиралась небольшая толпа, которая слушала его со смешанным чувством. Понимание и даже симпатия быстро сменялись неловкостью и смятением, а зачастую и гневом. Порой он был вынужден спасаться бегством под градом камней, ведь то, что он говорил, было слишком безнравственным, чтобы слушать, слишком опасным, чтобы размышлять над этим, и слишком трудным, чтобы попробовать. Симон проповедовал следующее: человек